птицы и рыбы, и насекомые, и даже растения, но наиболее известные их представители встречаются среди млекопитающих. Они и выделены в отряд под названием «плотоядные» – «едящие плоть». Есть еще только один отряд среди млекопитающих. В него входят кроты и землеройки, названные по виду употребляемой пищи. Поскольку его представители едят в основном насекомых, отряд назвали «насекомоядные». Существует ряд известных животных, зубы которых позволяют им хорошо пережевывать грубую пищу, а длинный пищеварительный тракт хорошо ее переваривать. Хотя такую грубую пищу, как трава, и долго переваривать, но за ней не надо гоняться и преодолевать сопротивление перед тем, как съесть. Животных, питающихся травой, таких как крупный рогатый скот, овцы и лошади, называют травоядные. Представители травоядных встречаются в нескольких отрядах млекопитающих. Есть особые представители травоядных. Хотя многие летучие мыши являются насекомоядными, некоторые крупные особи, такие как летучие лисы, названные так, потому что их голова напоминает головы лисят, являются плодовыми летучими мышами, поскольку они живут на плодовых деревьях. Они называются плодоядными. Есть, конечно, существа, которые могут питаться как растениями, так и животными. Таким животным легче жить, к ним относятся Медведи, свиньи, крысы, вороны и особенно люди. Эти существа относятся к всеядным. Полимер. Большие гигантские молекулы живых тканей образуются путем соединения цепочек меньших по размеру молекул. Порой гигантские молекулы разительно отличаются по свойствам от тех составных частей, из которых они были созданы. Так, например, сахар представляет собой твердое порошковое вещество, являющееся мягким по свойствам, однако, соединяясь вместе, молекулы разных видов сахара образуют волокнистые соединения в древесине, делающие ее достаточно прочной, чтобы использовать деревянные конструкции в строительстве домов. Химики решили попытаться использовать этот процесс для создания новых химических веществ с улучшенными свойствами на основе простого базового соединения молекулярные цепочки которого доводились до образования гигантской молекулы. Молекулы этого изначального соединения звали мономер, от греческого «монос» — «один» и мерус — «часть», то есть это одна часть будущей большой молекулы. Полученную гигантскую молекулу и состоящую из таких молекул новое соединение называют полимер, от греческого «полис» — «много», то есть эта молекула состоит из многих частей. Процесс образования соединения с гигантскими молекулами на основе базового соединения с обычными молекулами называется полимеризация. Наиболее известными продуктами полимеризации, полученными в лабораторных условиях, являются различные пластмассы. Первоначально полученное в результате полимеризации твердое вещество становится достаточно пластичным, что позволяет придать ему необходимую форму. Придать форму по-гречески будет «пласейн», А подходящий под шаблон обозначается словом пластикос. Отсюда и происходит название пластмасса и пластик. Иногда пластмассу после того, как она затвердела, можно опять расплавить и придать новую форму. Такая пластмасса называется термопластмасса, от греческого термос тепло. Другие пластмассы после затвердения принимают постоянную форму, которая уже не может быть изменена. Такие виды пластмасс называют термоустойчивые или жесткие. Некоторые известные пластмассы взяли свое название от мономера, на основе которого они были получены. Так, одна из очень известных пластмасс была получена на основе молекул газа, который называется этилен. Он связан с углеродными цепочками в молекуле эфира, от этого слова и происходит название данного газа. Эту пластмассу назвали полиэтилен, то есть состоящий из многих молекул этилена. Другим мономером, на основе которого была получена известная пластмасса, является стирол. Он представляет собой жидкость, выделенную из смолы дерева, которую на английском называют стиракс или «сторекс». Отсюда и происходит название этого мономера, полученная на его основе пластмасса, называется полистирол. Орфирин. Когда видишь кровь, первое, что бросается в глаза, это ее цвет. По этой причине некоторые вещи получили название, связанное с кровью, хотя единственным сходством с кровью в данном случае является цвет. А во всем остальном к крови этот предмет или вещество не имеет никакого отношения.